У иных экстрасенсов способность видеть может проявляться как в состоянии бодрствования, так и в состоянии сна. Причем иногда экстрасенсы разных народов и времен, как бы они ни назывались, применяли также специальные средства, которые помогали им стать ясновидцами во сне. Они видели вещи и сны по заказу. Такие практики применялись у тибетцев, американских индейцев. Сибирских шаманов, да и в Европе бывали подобные вещи. В Индонезии даже в XX веке для того, чтобы стать ясновицем, прорицатель, как и в древности, долго вдыхал запах ладана, после чего входил в пророческий экстаз. Известно, что Дельфийский оракул вдыхал дурманящие пары, исходившие из определенной расщелины скалы. В Шумере тот же эффект ясновидения достигался прорицателем с помощью музыки. При помощи музыки становились ясновидящими и киргизские шаманы. Они лишались сознания во время исполнения обрядовой музыки и, придя в себя, предсказывали будущее, указывали на воров, сообщали, где находится краденое и так далее. Некоторые сенситивы предвидят землетрясения или другие стихийные бедствия, они видят картинки, которые проходят перед их внутренним взором. Но подобная способность, к тому же безошибочная, есть и у змей, ящериц и прочих земноводных, которые говорить не умеют, но действия их лучше всяких слов. Они задолго до землетрясения начинают массово покидать свои норы, Но кому придет в голову назвать их ясновидящими? Также никто не называет ясновидцами и крыс, всегда покидающих корабль, которому предстоит погибнуть. И дело тут вовсе не в какой-то незамеченной людьми трещине в корпусе судна. Известно, что во время войны в Мурманске крысы убегали именно с тех кораблей, которым предстояло погибнуть в бою. Иной корабль еще стоял у причала, и никто даже не знал, когда именно он отплывет, а крысы уже бежали на берег. Известный случай, когда собаки за несколько минут до землетрясения предупреждали своих хозяев и спасали их, вытягивая за собой на улицу. Даже идиоты обладают способностью прозревать события и видеть на расстоянии. Елена Ивановна Рырих в одном из писем. 17 ноября 1950 поясняет, в чем различие между астральным видением медиума и йога. Медиум видит и слышит посредством астрального зрения и слуха своего двойника, бессознательного низшего астрального тела, астрала, редактор, который выходит и передает физическому мозгу, но ярый утрачивает способность действовать посредством ментального тела, и тело это остается в замирании. Но йог видит и слышит внутренним тонким зрением и слухом своего тонкого тела, которое связано с ментальным. Двойник, астральный двойник медиума, редактор, может появляться как самостоятельная сущность, пока субъект находится на земном плане и уявлен в трансе, но когда он уявлен на смерти, его двойник распадается и сгорает, и ментальное тело остается малоразвитым на духовном плане. Елена Рерих, «Письма в Америку», третий том, 17 ноября 1950 года, «Жирным выделено ЛД». Слова подчеркиванием выделены Еленой Ивановной Рейх. Истинные ясновидцы, повторимся, явления уникальное, и очень сомнительно, чтобы мы обнаружили их в списке операторов, которых выбрали для участия в опытах, для доказательства наличия в человеке различных психических способностей. Автор совершенно не может себе представить исследовательскую лабораторию, где бы в качестве подопытного пациента или оператора оказался бы, например, Будда, или Иисус Христос, или Пифагор, или Аполлонитианский, Парацельс, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Елена Блаватская, Елена Рерих, Николай Рерих и другие – Неужели же великие посвященные истинные ясновидцы должны были бы демонстрировать, допустим, свое духовное видение и духовное слышание перед людьми, хотя образованными и уважаемыми, но не имеющими ни малейшего представления о природе духовных чувств? А таких людей среди исследователей психических способностей и в XIX, и в XX веках, к сожалению, было большинство. Неужели кто-то может вообразить следующую картину? Допустим, Елена Ивановна Рерих, желая доказать миру, что ее беседы с Ладыкой Шамбалы проходят на большом расстоянии и являются высшим аспектом телепатии, а также что она обладает ясновидением, духовидением... Однажды казалось бы в лаборатории в качестве приемника и передатчика в одном лице, а исследователи бы стали свидетелями ее бесед с ладыкой. Такие беседы, слышимость, как говорила Елена Ивановна, как по телефону, в любое время на любом расстоянии стали возможны только тогда, когда высшие центры Елены Ивановны уже были открыты и возжены. Спрашивается, каким же образом? Исследователи могли бы услышать подобный телефонный разговор, или у них тоже были открыты и выжжены высшие центры, или у физической науки уже есть приборы для исследования духа. К тому же в беседах учителя и ученицы иногда встречались слова из языка, совершенно неизвестного современным ученым. И этот язык никогда не был известен и не станет известен ни одному исследователю, если тот не будет высокой степени посвящения. К тому же современная наука не примет, не признает ни одного факта, если тот не будет многократно повторен и в других лабораториях другими исследователями. Неужели кто-то полагает, что подобная, сокровеннейшая пространственная связь великих посвященных могла бы допустить постороннего? Истинные ясновидящие и яснослышащие обладают сокровенным знанием, несказанно превышающим знания всех вместе взятых, непосвященных экспериментаторов. Ясновидящий не знает, как он знает, но он твердо знает, что именно в нем знает. Чтобы развитие ясновидения, надо подняться очень и очень высоко над нынешним развитием человечества. Все истинные ясновицы и пророки во многих своих воплощениях проходили тяжкую дорогу жизни и были испытаны на всех путях тем или иным учителем Шамбалы. Они учились многому, в том числе таким наукам и практикам, о которых сегодняшние исследователи не могут даже догадываться. Эти подвижники достигли полного освобождения от земного магнетизма, а это значит, что они победили свою низшую природу и высвободили свойства духа, который единственный может видеть сквозь оболочки вещей, явлений, событий через время и пространство и может слышать сквозь все преграды через любые расстояния и времена. Другими словами, такие люди отвергли себя – И уже шли за Христом. Это означает, что их дух стал свободным, а таков мира сего. Много ли мы встречаем таких людей? Каждый ответит отрицательно. А ведь ясновидцев астроловицев встречали очень многие. Но неужели же кто-то всерьез может верить в божественную силу некой ясновидицы, к которой ежедневно стоят в очереди несколько десятков человек? следует относиться с высочайшей осторожностью к сведениям о тонком мире, полученным через любые сомнительные источники, в том числе и через сознание оператора в научной лаборатории, который не прошел проверку на медиумизм и низший психизм. Елена Ивановна Рырик в своих письмах давала много пояснений относительно медиумизма и низшего психизма. В ее письме от 7 декабря 1954 примечание это письмо цитируется по публикации в российском независимом рериховском журнале Дельфис номер 1 6 1996 год она отвечает на вопрос касающийся книги некоего Сполдинга медиума подверженного трансу Опус которого вскоре после его выхода в свет стал очень популярным на Западе. В своих сочинениях Сполдинг уверенно дает научные сведения о тонком мире, но книга его, говорит Елена Ивановна, настоящая галиматья, порожденная его менталом и видениями на астральном среднем плане, где распознавание и истинные знания о высшем тонком мире вполне отсутствуют. Нужно быть архатом, чтобы иметь знания о тонком мире, но такое состояние и ступень духовного достижения – чрезвычайно редкое явление, и без покровительства высшего надземного руководителя жизнь такого человека полна опасности. Исследование медиумов, разумеется, дало бы науке много открытий, и наука будущего обязательно, говорят учителя Шамбалы, включит в число своих задач – И такие. Но можно прийти не только к ошибочным заключениям, но даже к абсурдным, без умения отличать врожденных медиумов и низших психиков, которые, упорствуя своих упражнениях, в конце концов тоже превращаются в медиумов, от людей, у которых организм становится сверхчувствительным, совершенно иным образом, естественным, благодаря расширению сознания. Но процесс расширения сознания, поясняет учителя Шамбалы, самый медленный процесс в космосе, поэтому, если нам будут предлагать что-либо, что, мол, сделает из нас короткое время ясновидцев и прочих чудодеев, нужно сказать такому лжецу и лугавцу, чтобы он шел вон со своими губительными искушениями. Сокровенная наука учит, если устремление к расширению сознания проявляется у человека из жизни в жизнь, на протяжении многих воплощений только в этом случае будут постепенно очищаться от низших энергий все оболочки его личности, которые являются проводниками для души, и только в результате такого, длительного, и довольно трудного выталкивания из этих проводников грубых частиц и энергий, они будут утончаться, то есть одухотворяться, и их способность проявлять способности души к ясновидению, яснослышанию и другим сверхчувствам будет усиливаться, причем на всех планах бытия. В остальных случаях так называемое ясновидение, яснослышание и прочее будет иметь ту же природу, что и ясновидение крыс, бегущих с корабля, еще стоящего в порту, но которому суждено погибнуть в море, или ясновидение лягушек, змей, ящериц, предвидящих иной катаклизм. Собак, кошек и лошадей, видящих тонким зрением сущностей низшего астрала и даже пиявок, предсказывающих дождь. При изучении психических явлений исследователю никак не обойтись без сокровенных знаний, только они помогут осознать, что медиумы не могут пользоваться энергией центров мозговой группы. Другими словами, низший астральный двойник медиума совершенно не связан с ментальным. Астральное тело не может управлять телом ментальным, оно не может управлять высшей, мыслительной энергией этой огненной стихии. Астрал медиума при соприкосновении с ментальной оболочкой просто сгорит, потому что у медиума нет охранной связи с высшими центрами, Не зная печальной тайны медиумизма, можно очень ошибиться при исследовании такого явления, как ясновидение. К ясновидящим в таких случаях можно будет причислить и одержимых. Описывая в журнале «Молодой коммунист» номер 3, 1990 год, достижения ясновидцев, медиумов-операторов, умевших устанавливать диагноз на расстоянии и видеть на расстоянии, доктор технических наук Ханцеверов делает вывод, что в его лаборатории феномен ясновидения, все же возьмем это слово в кавычки, Экспериментально подтвержден с вероятностью около 90%. Он говорит, операторы на большом расстоянии считывали информацию о внешних данных испытуемого, его семейном положении, морально-этических качествах, психоэмоциональном состоянии, а не точно ставили диагноз его заболеваний. Может ли быть такое? Конечно же. Но если снова вспомним бедную Дуню, то скажем исследователю, что входивший в нее держатель-самоубийца не с 90% точностью, а со 100% точностью, находясь в Крыму, прозревал, что именно происходит на Кавказе у родственников хозяйки Дуни. Расстояние не имело для него ни малейшего значения. К тому же, А держатель со стопроцентной точностью указал и место жительства родственников, и то, что пишется в письме, которое они не только еще не отправили, но даже еще не успели дописать. Но неужели же подобное ясновидение Дуни вызвало бы восторг у исследователей лаборатории Ханцеверова? И можно не сомневаться. Что задача для исследователя очень усложнилась бы, если, изучая установление диагноза заболеваний с помощью нетрадиционных методик, они столкнулись бы со случаями, подобными тому, о котором поведала нам писательница Вера Желиховская. Несчастному подростку Николушке, завладевший им одержатель, не только поставил диагноз, но еще и выписал по латыни «рецепт». Не основываясь на сокровенном учении, исследуя способности медиумов, даже серьезный ученый может делать вывод, подобный тому, какой сделал доктор Ханцеверов. Любому понятно, что эти исследования открывают очень широкие перспективы не только для медиума, но и для всех сфер жизни. Рисуемые очень широкие перспективы не только для медиума, но и для всех сфер жизни, о которых так оптимистично провозглашает известный ученый, могут вызвать лишь заклинание «не доведи Господь», чтобы эти перспективы стали реальностью. Наука не имеет права заражать общество подобными опасными мыслями. Тот, кто изучает сокровенное учение, без труда понимает, первейшее, что обязана наука делать, вторгаясь в астральный мир с помощью медиумов, так это думать не над тем, как открыть очень широкие перспективы не только для медиума и для всех сфер жизни, а именно как оградить от малого сознания и медиумизма все сферы жизни. Послушаем, что сказал о науке XX века величайший философ и высокий йог Индии XX века, автор йоги, которую он назвал супраментальной, Шри Аурабиндо. Великий учитель Шамбалы сказал матери Агни-йоги, что ближе всех философов XX века подошел к огненной йоге, Агни-йоге, именно Шри Аурабиндо. Сталкиваясь с психическими и духовными тайнами, даже в мире ума наука все еще имеет невежественный взгляд и неопытные руки ребенка. В этой сфере она такая точная, ясная и решительная в физическом, видит только огромную, сверкающую и гудящую сумятицу, которую видит в чувственном мире новорожденный младенец, спускаясь в него по таинственной лестнице, Рождение Примечание Шри Ауробиндо Карма и перерождение 1952 год, переиздано агентством Фаир Москва 1995 год. Конечно же. Исследования психических способностей должны приветствоваться, потому что эволюционно это давно уже стоит на повестке Дня Человечества, но двух мне не быть не должно в том, что явление, которое в уходящей расе именовалось медиумизмом, беда, но никак не достижение, не достояние. Текст в рамке. Владыка Шамбалы из бесед с Еленой Рерих. Листы Сада Мории, Озарение, 2, 5, 10. Если великие облики и высшие сферы были бы так доступны малому сознанию, то мир разрушился бы давно. Доступны лишь низшие сферы и персонификаторы мира низшего, потому столько искажений и столько самомнений, потому медиумы так заблуждаются. Среди многих утверждающих ложные представления много сознаний, не отличающихся ни честностью, ни распознаванием. Невозможно погружаться в астральное клише, ибо только ложное представление будет следовать. Этим вредны обычные медиумы. Конец текста в рамке. Кроме того, любой экспериментатор углубляясь в сокровенную структуру человеческого организма, обязан различать природу экстрасенсорных способностей объекта исследования. Если она действительно связана с метеумизмом, то выводы при этом также могут быть полезными, но они будут совершенно иными, чем те, которые были сделаны уже упомянутым авторитетным ученым. Увы, в наше время не им одним. Также ни в коем разе нельзя пренебрегать древним предупреждением мудрых. Пространство вокруг медиума заражено. Однако современные исследователи, к сожалению, не принимают во внимание, что психические заразы более заразны, чем физическая инфекция. Они приступают к К экспериментам с медиумами даже не задумывает, что вступают в зараженную зону, которая может быть очень опасной и для экспериментаторов, и для медиумов, которые, участвуя в эксперименте, входят в невидимый мир, отнюдь небезопасный для их организма. Если для исследования избран явный медиум, то для экспериментатора, как и для врача, должна стать священной заповедь «не навреди». Это означает, что исследователь-экспериментатор, используя медиума как оператора сознательного или бессознательного проводника, не имеет права внедрять его в психическую заразу нижнего астрала, если не умеет охранить здоровье и жизнь испытуемого. Но экспериментаторы 20 века, увы, еще не знали, как это можно сделать, не знали и все же внедряли людей, В опаснейшие сферы тонкого мира. Не знали они и как защитить себя, не знали и все же входили в зараженное пространство, а ведь от одержателя не укрыться ни в скафандре, ни даже в бункере из свинца, если только он найдет малейшую прореху в ауре исследователя, малейший намек на самость, на любую страсть». Кроме того, собираясь использовать знания, которые может черпать медиумистичный оператор из астрального мира, исследователь, конечно же, должен знать, что его могут и вводить в заблуждение. И вовсе далеко не всегда сознательно, ведь не все медиумы склонны ко лжи. И все же только истинный ясновидец, а это должен быть очень высокий дух, Посвященный адепт может дать правильную информацию о том или ином явлении тонкого мира. Все остальные сведения будут не только чрезвычайно субъективными, а следовательно обязательно поверхностными, относительными, а то и вовсе совершенно неправильными, ошибочными, Сообщение медиума зависит от уровня его умственного развития, от умения разбираться в явлениях тонкого мира, но прежде всего, конечно же, от чистоты его тонких оболочек-проводников, чистоты его ауры, через которую он видит астральные объекты. Но где они? Чистые медиумы-медиаторы в ту пору, когда на Земле власть тьмы. Среди миллиардов людей медиаторов – единицы, медиумов и низших психиков – пруд пруди. В одном из писем Елена Рерих приводит слова из Агни-йоги, указывающие на главное различие между медиатором и медиумом. Мне грустно было читать, что кто-то, все еще восторгается медиумистическими особенностями и называет их «дарованиями», пишет Елена Рерих в одном из писем в Европу 15 октября 1935 года. В учении, в сокровенном учении живой этики, редактор, и на Востоке состояние это рассматривается скорее как «несчастье, и я много писала об опасности медиумизма». Припомните все определения медиумизма, хотя бы в книге «Агни-йога». Медиум есть ладья без руля. Медиум есть лишь постоялый двор для развоплощенных лжецов, ведь не каждая способность видения доказывает трансмутацию центров. Именно высокое ясновидение ничего общего с медиумизмом не имеет. Поверьте, что открытые центры – большая редкость. И великие владыки, стоящие на страже эволюции человечества, зорко следят с самого раннего детства за индивидуумами, которые завоевали себе право на открытие центров. Они посылают их в те условия, где они могут лучше развиться и проявить свои дарования. Так, великое учение света имеет целью правильный рост духа человеческого, а не выявление медиумических способностей, которые ни к чему привести не могут, подчеркнуто Еленой Рерих, и наоборот могут задержать духовное развитие и стать даже разрушительными. Примечание. К пишущей эти книги не раз обращались с вопросом о том, почему, Говоря об универсальности учения света, сокровенного учения Шамбала, от которого исходят все духовные учения человечества, она нигде не упоминает в частности о замечательных трудах Алисы Бейли. Почему игнорируете работы великой современницы Елены Рерих, ведь в духовной школе Алисы Бейли в Нью-Йорке Аркан Скул даже изучали Агни-йогу, а книгами Бейли с момента распада СССР зачислили весь Киев, так искренне недоумевая писал не из Киева один читатель, и видно для восполнения моего явного провала в изучении сокровенных трудов он прилагал список из двадцати книг Бейли, которые он с радостью приобрел для своей домашней библиотеки. Тьма в своей борьбе против света изобретательна. Очень умело и изворотливо. Ее отравляющие стрелы летят по всем направлениям, пробивая даже время. Вот и вопрос, похожий на тот, что возник у киевлянина начала 21 века, как оказалось, не нов. Похожий возник еще более полувека назад даже среди близких сотрудников Рерихов из Нью-Йоркского общества огни йоги В одном из писем они обратились к Елене Ивановне Рерих с просьбой ответить, принять или не принять им приглашение школы Алисы Бейли о сотрудничестве, разрешить или не разрешить школе перевод книг огни йоги на английский. Елена Ивановна, которая всегда поддерживала даже малые духовные огоньки, если они были выжжены искренними и чистыми устремлениями, одновременно напоминала своим сотрудникам и о необходимости распознавания истинных намерений от лукавых и опасных. Она писала «Мы никогда не поручим организации, которые имеют в виду распространять духовные начала, и только если они начинают становиться вредными, наш долг – оградить и оградиться от них. На выше приведенный вопрос сотрудников Елена Рерих ответила следующее. «Не давайте никаких прав и копирайтс людям, связанным с Аркан Скул. Скажите определенно, что мы никогда не были связаны с Аркан Скул и не можем сотрудничать с ними. Чем меньше пояснять им причины нашей воздержанности, тем лучше. Каждое слово ваше для них – как красный плат перед разъяренным быком. Но Бейли не собиралась останавливаться. Ее сотрудники продолжали атаковать сотрудников общества Агни-Йоги. Теперь уже Елене Ивановне пришлось передать слова Махатмы Шамбалы, давшего Агни-Йогу. Владыка Шамбалы сказал, следует ответить сильно и категорично, и Елена Ивановна пишет. Напишите, родные, этим кромольникам, что вы довели до сведения Е.И. о создавшемся невозможном положении, и переведите им решение великого владыки. Явление сотрудничества Аркан Скул с обществом Агни-йоги совершенно невозможно. Уявите прекращение перевода моих книг». Затем Елена Ивановна дает своим сотрудникам исчерпывающее пояснение. «Для вашего сведения, великий владыка считает труды компиляции Алисы Бейли очень вредными. Ярая была определенно сотрудницей темных сил. Нетрудно при некотором знании компилирование подобных книг, когда живешь в городах, где сотни тысяч оккультных трудов лежат на полках обширных библиотек». Учитель Алисы Бейли не принадлежит к твердыне света, великий владыка отказывается от него, страницы белой магии переплетаются у нее с самой определенной черной магией, и такое смешение, конечно, страстно вредно и порождает великое смущение и извращение в нетвердых сознаниях елена рерих у порога нового мира избранные письма международный центр рерихов мастербанк москва 2000 год приведены фрагменты писем от 27 марта и 11 июля 12 сентября 1952 года можно и в других письмах елена рерих также найти указание на некоего тибетского брата учителя алиса бейли из тибета Елена Ивановна говорит, что им неизвестно имя этого «служителя тьмы», сила которого к беде почитателей Алисы Бейли велика. «Быть всеядными хорошо только животным, потому что это важно для выживания популяции, но нам, людям». Следует развивать распознавание – важнейшее качество для духовного развития. Без этого качества чувство знания не может родиться. Без распознавания сердце не может развиваться, и человек физически зрячий останется духовно слепым. В армагеддонное время на книжных прилавках и развалах белое настолько перемешано с черным, что без чувства распознавания всеядный читатель будет уловлен сетями тьмы. Будем помнить слова великих учителей человечества, что явными и грубыми методами действует темное только низших степеней. Больше всего, говорят учителя, следует остерегаться тех, кто приходит к нам якобы под знаменем света. Конец примечания В ближайшем будущем, когда человечество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 Медиумизм — беда, трагедия человека. Медиум скошь с домом, стоящим в открытом поле, в котором выбиты все окна и сняты с петель все двери, а потому ветер заносит в него все, что подхватит на пути, и такой дом может заселить всякий, кто пожелает, будь то человек или зверь. Но человек уже не войдет в него, если дом загажен летучими мышами или там обосновалось семейство гиен или волков или скопище ядовитых змей. В Индии, как уже говорилось ранее, медиума не примут даже слугой, ибо народ хорошо знает об удержании пешачьих, так называют в этой стране лярв. Знают и о том, что психическая зараза может передаваться – А потому любому слабовольному человеку или ослабленному болезнями, тем более детям, следует всячески избегать контакта с медиумами. В Индии, где о психических свойствах человека всегда знали куда больше, чем в Европе, медиума, избранного жрецами, тщательно оберегали с раннего детства. Избранный медиумистический ребенок, чтобы он остался чистым проводником, то есть медиатором, годным для высоких общений, обязательно воспитывался в храме в особых условиях и в полнейшей изоляции от внешнего мира. И если так случалось, что этот тщательно охраняемый человек хотя бы раз покинул стены храма, назад он уже не принимался. Жрецы знали, проводник уже загрязнен, заражен, в него уже проникли энергии низшего астрала. Медиатор превратился в медиума, он уже был одержимым. Кто же из исследователей темной эпохи может гарантировать чистоту проводника, если медиум растет не в стерильных условиях храмового святилища, где он к тому же защищен психической силой наставника, а в самых обычных условиях? А эти условия в уходящей расе были более чем благоприятны для очень быстрого и всяческого загрязнения психической природы человека, и особенно благоприятными эти условия были в крупных городах, тем более в мегаполисах, где человек практически постоянно погружен в атмосферу психической инфекции Елена Блаватская, хотя порой и резко критиковала материалистическую науку, тем не менее находила оправдательные аргументы в защиту заблуждающихся ученых. Являясь авангардом человеческого интеллекта, представители науки все же были лишь звеньями цепи человеческой эволюции, которая, как говорят учителя, все еще значительно отстает от общекосмического ритма, и лишь новый эволюционный цикл должен был привнести в материалистическую науку принципиальные сдвиги. Елена Блаватская писала примечание «Елена Блаватская, эликсир жизни, издательство «Сфера», Москва, 1998 год. Оккультная или точная наука? Бессмысленно требовать или ожидать от людей науки того, чего они не в состоянии дать в нынешнем, 19-м, редактор, столетии, и что станет доступным для них лишь после того, как следующий цикл изменит и трансформирует их внутреннюю природу, усовершенствовав структуру их духовного разума. Пишущая эти книги совершенно убеждена, что на столе исследователи, желающего прикоснуться к сокровенным тайнам природы и человека, должны лежать поверх, современных достижений науки и первоисточники сокровенного знания и те которые человечество получило из рук древних великих передатчиков и те которые получены из рук великих передатчиков живших во времени близком к нам настолько что считались нашими современниками